прозаических подробностей путешествия Д'Артаньяна, прибывшего в Пьерфон, лишь на третий день. Издали он увидел замок Портоса, расположенный над большим прудом и прилегавший к великолепному лесу. Первое, что заметил Д'Артаньян после того, как взглянул на прекрасные деревья, на майское солнце, золотившее зеленые холмы, на тенистые леса, тянувшиеся к Компьену, был огромный ящик на колесах. Два лакея подталкивали его сзади, а другие два тащили спереди. В ящике помещалось нечто странное, зеленого и золотого цвета. Издали это казалось совершенно бесформенным. Поближе казалось, что это бочка, обтянутая зеленым сукном с галунами Еще ближе оно оказалось человеком, туловище которого заполняло почти весь ящик. Это был мушкетон страшно разжиревший и состарившийся с седыми волосами и красным, как упояться лицом. «Клянусь Богом!» — воскликнул Д'Артаньян. ¿Эт «Это наш добрый, милый мушкетон!» «А!» — вскричал толстяк. «Какая радость! Какое счастье! Господин Д'Артаньян! Стойте, дураки!» Последние слова относились к лакеям, которые везли его. Ящик остановился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 — повторил Д'Артаньян, подходя к ящику. — Что ты с ума сошел, добрый друг? — Слава богу, ты здоров, как трехсотлетний дуб. — Ах, ноги-то, господин Д'Артаньян, а ноги-то, — сказал верный слуга, — что же, ноги не хотят меня носить, неблагодарные. — Да ведь ты, верно, очень хорошо кормишь их, мушкетон. — Увы, сударь, да. Они не могут пожаловаться на меня в этом отношении, —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 — Добрый Портос! — кричал Д'Артаньян. — Я горю желанием обнять его! — О! — сказал Мушкетон с чувством. — Я, разумеется, не примину написать ему. — Написать? Что такое? Так его здесь нет? Где же он? — Не знаю, не знаю! — повторил Мушкетон. — Черт возьми! — вскричал Мушкетер, топнув ногой. Ужасно мне не везет, ведь Портос всегда сидел дома. Ваша правда, сударь, нет человека, который был бы так привязан к дому, как монсеньор. Но однако, по просьбе друга, достопочтенного господина Дербле, так Портоса увез Арамис? Вот как все это случилось. Господин Дербле написал монсеньору письмо. Да такое, что здесь все перевернулось вверх дном! Расскажи мне все, любезный друг. Но прежде отошли лакеев. Мушкетон закричал прочь, болваны, таким могучим голосом, что мог одним дыханием, без слов, свалить всех четырех слуг с ног. Д'Артаньян присел на край ящика и приготовился слушать. Мушкетон начал. Как я уже докладывал вам, Монсеньор получил письмо от господина главного викария Дербле дней восемь или девять тому назад, когда у нас был день сельских наслаждений, то есть среда. «Что это значит?» — спросил Д'Артаньян. «День сельских наслаждений. Извольте видеть, у нас столько наслаждений в этой прекрасной стране, что они нас обременяют. Наконец мы сочли долгом разделить их». «Ну, как же вы разделили их?» — Говори, — сказал Д'Артаньян, — да длинно рассказывать, сударь. Мне все равно, у нас есть время. — Ах, господин Д'Артаньян, — отвечал Мушкетон печально, — с тех пор, как уехал Монсеньор, улетели все наслаждения. — Каким днем угодно вам начать? — Разумеется, с воскресенья. — В воскресенье у нас наслаждения благочестивые. Монсеньор идет в капеллу, раздает освященный хлеб, слушает проповедь и наставление своего аббата. Это не слишком весело. Но мы ждем монаха из Парижа. Уверяют, что он говорит удивительно хорошо. Это развлечет нас, потому что наш аббат всегда нагоняет на нас сон. По понедельникам мы выезжаем в свет, принимаем гостей и отдаем визиты, играем на лютни, танцуем, пишем стихи на заданные рифмы, словом курим семям в честь наших дам. черт возьми это предел галантности вскричал мушкетер едва удерживаясь от непреодолимого желания расхохотаться во вторник наслаждение ученые браво сказал арттаньян перечисли ка мне их подробнее любезный мушкетон он сеньор изволил купить большой шар который я покажу вам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 — Да, среду вы не обижаете. — Ну что же осталось на долю бедного четверга? — И он не обойден, сударь, — отвечал мушкетон с улыбкой. — В четверг наслаждение олимпийские. — Ах, сударь, как они великолепны! Мы собираем всех молодых вассалов Монсеньора и заставляем их бегать, бороться, метать диски. Монсеньор сам уж не бегает, да и я тоже. Но диск Монсеньор мечет лучше всех. А если ударит кулаком, так беда. Беда? Почему? За Монсеньору пришлось отказаться от борьбы. Он прошибал головы, разбивал челюсти, проламывал груди. Веселая игра. Но никто не стал играть в нее с ним. Так его кулак еще крепче прежнего.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 Убила трех крестьян и одну старуху. Боже мой! А сам он остался цел. Чуть-чуть поранил голову. Мы помочили водой, которую присылают нам монахини. Но кулаку ничего не сделалось. К черту олимпийские наслаждения не обходятся слишком дорого. Раз потом остаются вдовы и сироты. Ничего, сударь, мы им назначаем пенсии. На это определена Десятая доля доходов монсеньора. Перейдем к пятнице. В пятницу наслаждения благородные и воинские. Мы охотимся, фехтуем, учим соколов, объезжаем лошадей. Наконец, суббота посвящается умственным наслаждениям. Мы украшаем ум познаниями, смотрим картины и статуи монсеньора. Иногда даже пишем и чертим планы, а иногда полим из пушек, монсеньора. — Чертите планы? — полите из пушек? — Да, сударь. — Друг мой, — сказал Д'Артаньян, — барон Дювалон обладает самым тонким и благородным умом. — Но есть род наслаждений, которые вы забыли, мне кажется. — Какие, сударь? — спросил мушкетон с тревогой. «Материальные?» Мушкетон покраснел. «Что вы под этим подразумеваете?» спросил он, опуская глаза в землю. «Стол, вино, веселую беседу за бутылкой». «Ах, сударь! Эти вещи не идут в счет. Ими мы наслаждаемся ежедневно». Любезный Мушкетон, Продолжал Д'Артаньян, «Извини меня, но я так увлекся твоим рассказом, что забыл о самом главном, о том, что господин Д'Арбле написал барону. Правда, сударь, наслаждения отвлекли нас от главного предмета разговора. Извольтесь выслушать. В среду пришло письмо. И я узнал почерк, и сразу подал письмо господину барону. И что же? Монсеньор прочел и закричал лошадей «Оружие, скорей!»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 уехал со своим секретарем в тот же день, чтобы поспеть вовремя. — И поспел? — Надеюсь. — Монсеньор вовсе не трус, как вы сами изволите знать. А меж тем он беспрестанно повторял, — черт возьми, кто такой этот Экинокс? Все равно будет чудо, если этот молодчик поспеет раньше меня. Экинокс?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 Обволакивает она все, чем сверкала и благоухала моя юность, вызваливает эту сладостную ношу себе на плечи и уносит в бездонную пропасть смерти. Сердце Гасконца дрогнуло, как тверд и мужествен он ни был в борьбе с житейскими невзгодами. В продолжении нескольких минут облака казались ему черными, а земля липкой и скользкой, как на кладбище. «Куда я еду?» — спрашивал он сам себя. «Что буду делать?» «Один, совсем один, без семьи, без друзей!» «Эх!» — скричал он вдруг и пришпорил лошадь. «В Париж!» На другой день он был в Париже. Все путешествие заняло у него десять дней.